Андрей Чеховский «Времена дюймовых бифштексов». Старый Том Хиггинс пропадал где-то годами, но мы знали, что рано или поздно он появится под крышей трёх пиратов. И действительно, в один прекрасный день он переступил порог таверны, потребовав от Чарли бочонок Рома и порцию рыбы а-ля Робинзон. «Где тебя носило, Томас?» — спросил я, увидев его мрачную физиономию. Он из-под лобья взглянул на меня и сказал, что это долгая история. Может, мне и не удалось бы ничего больше вытянуть из старого Тома, если бы Ром не сделал свое дело и не развязал ему язык. После шестнадцатого глотка из дубового бочонка Том сказал с отвращением, показывая на свою порцию рыбы. Я всегда говорил, что рыба — это не жратва для матроса, парень. Но теперь говорю тебе, забудь об этом. Теперь только рыбу и можно есть без опаски. Проклятие, которое он добавил, было слишком закрученным, чтобы я мог его запомнить. Во всяком случае, я удивленно взглянул на Тома, и это, видимо, подействовало поощряюще. «Я записался ботсманом в экипаж низколета Эмилия», — начал он, запивая каждое третье слово ромом. «В Сан-Франциско. Мне надо было как можно скорее попасть в Сингапур, чтобы поболтать со старым Бобом Дингом, который обещал сделать меня шкипером на своей новой посудине, но не в этом дело». Едва я вступил в должность, как Эмилия вышла из порта, загруженной несколькими тысячами тонн транзисторов для Сингапура. Сначала все шло хорошо. Мы летели со скоростью 200 узлов. Погода была роскошной, как во Флориде, когда вдруг меня позвал Джим Локхард из Котельной. Боцман, говорит, что-то не в порядке с ураном. Сыплем и сыплем, а реактор гаснет. Том хиггинс тяжело вздохнул я не хотел верить парню угрюмо буркнул он но в конце концов пошел в котельную со счетчиком гейгера в бочках вместо урановой руды оказались серые камни покрытые флюоресцирующей краской поставщик объегорил капитана тогда я пошел на мостик доложил капитану что дескать так и так вместо урана камушки Тот побледнел, но прежде чем успел ответить, мы услышали голос Марсового. «Эгей, перископ в кельваторе!» «Ну, — говорит капитан, — везет. Это, наверное, военный корабль. Возьмем у него пару бочек руды и даже не придется возвращаться в Сан-Франциско». Действительно, было похоже, что все обойдется. Военный корабль всплыл... Спросил у нас в мегафон, что случилось, и не может ли он нам чем-нибудь помочь. Мы объяснили, что произошло. Тогда корабль повернул на нас все свои ракеты, торпеды, орудия. Глядим, на перископе поднимается черный флаг с черепом и костями, а мегафон орет, чтобы мы не пробовали смыться, потому что все равно из этого ничего не выйдет. Боцман на минуту замолчал. Взял обеими руками бочонок и долго заливал глотку ромом. Потом вытер ладонью губы и продолжал. Но на этот раз Том Хиггинс оказался хитрее. Как только я понял, что это пираты, я сбросил на воду плотик с НЗ, И что было сил, принялся работать веслами. Негодяи были заняты абордажем и даже не пробовали меня догнать. Правда, запустили по мне ракету, но она угодила в огромную акулу, которая как раз собиралась поиграть со старым Томом. Потом я поставил парус и взял курс на ближайшую сушу. Так плыл несколько часов. Наступила ночь. Старый Том глотнул рому и посмотрел в пространство с недоверием, словно еще раз переживал пробуждение. — Парень, — сказал он. Старый Том Хиггинс много видел, но на этот раз не мог поверить собственным глазам. Когда я проснулся, плод стоял, зацепившись за ветки, у берега речки, куда, видимо, выбросил его прибой. Моря даже не было видно. Вокруг тропический лес. «Ну и везет же тебе, старый Том Хиггинс», — сказал я себе, взял сундучок сэнзэ и вышел на берег. Томас мгновение подумал и потянулся к бочонку. Едва я очутился на берегу, как вода закипела, словно и акул дралась с боцманом. На всякий случай я отошел от берега и хорошо сделал, потому что из воды тут же высунулась огромная морда. Хочешь верь, хочешь не верь, но самая большая рыба так быстро не заглатывает матроса, как эта нечисть расправилась с моим плотиком. Я стоял, разенув рот минут тридцать, прежде чем сказал себе. «Ну, теперь смотри в оба, Том Хиггинс. Было бы совсем скверно, если бы тебя сожрало такое чудовище». Том явно заговаривался. Видно, слишком много выпил. Однако я не произнес ни слова, не хотел обижать старого моряка обвинением в самом страшном для него грехе. «Хотел бы я за свою жизнь выпить столько рома, сколько оно могло проглотить за один раз». — сказал мечтательно Том. Оно вылезало из воды, как огромный подвалёт. Шея у него была длиной фото в сто двадцать, а хвост и того длиннее. Я издали рассматривал его, и вдруг какой-то внутренний голос сказал мне. — Ты уже когда-то видел этого зверя, Том Хиггинс? Старый моряк подпер подбородок кулаком и сидел так некоторое время. Потом сказал, «Я размышлял, наверное, сейчас, и, наконец, почувствовал себя так, словно из бушующего океана попал в тихую лагуну. Книга! Я видел это чудовище на картинке в книге, но в какой? За свою жизнь я прочел целых три. Корабельный справочник Ллойда, очень интересный комикс Ло среди людоедов», и, наконец, старый роман о Робинзоне Крузо. Однако ни в одной из них не было рисунка этого дракона. Поэтому я напряг свою память и вспомнил что-то очень давнее. Том сказал это тихо, словно устыдившись. Он хватил несколько глотков из бочонка и как-то робко улыбаясь продолжал. Не знаю, как ты, парень, а я когда был еще мальчишкой ходил в школу. Тогда меня заставляли читать разные книжки, вот в одной из них и были картинки с животными. На следующем уроке учитель должен был что-то говорить об этих драконах. Но именно тогда я сбежал из школы и устроился юнгой на мотобот-шквал. Только после этого признания лицо Тома приняло выражение, приличествующее морскому волку. Он заглянул в уже пустой бочонок, И, отставив его в сторону, потребовал у Чарли следующий. «Мне казалось, я сплю», — признался он, когда откупорил пузатый бочонок. «Я шел через лес, потом по поляне. Вокруг ползали, извивались, летали всякие гады. Одни огромные, как дома, другие не больше корабельной крысы на японском паруснике». С деревьев падали ящерки с перепончатыми крыльями, какие-то черные дьяволы, с крыжища зубами, носились у меня над головой. Заметив гору, я решил подняться на ее вершину и осмотреться. Теперь Том надолго занялся ромом. По выражению его лица я догадался, что через минуту знаю о чем-то невероятном. Взбирался я около часу. Зато наверху, браток, я нашел такое... Вершина была углублена, будто кратер вулкана, а внутри, на краю бетонной площадки для геликоптеров, стоял деревянный домик, маленький, словно камбус на двухместном паруснике. В домике не было никого и ничего, только посреди деревянного пола находился люк. Я поднял его крышку, там ступени. Ну, я сразу полез в люк и спустился по крутой лестнице в круглый зал, освещенный запыленной лампочкой. В стенах зала было семь дверей. За одной совсем темный коридор, другая заперта, третья тоже. Открыв четвертую, я почувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, словно у глубоководной рыбы. Вся гая комната была пустая, забетонированная. А в зале, таком большом, что в нем могла бы поместиться вся Эмилия вместе с мачтами, стояла машина, не похожая ни на что. Я сказал себе, это уж впрямь неожиданность, Том Хиггинс. Томас тоскливо взглянул на бочонок с ромом, но продолжал дальше. Я тщательно обыскал весь зал, прежде чем нашел маленькую жестяную табличку, привинченную к выступающей части этой машины. На ней были нарисованы череп и зигзаги молний. «Это пахнет пиратами, Томас Хиггинс», — сказал я себе и хотел бежать, но заметил другую табличку. Том нахмурился с явным усилием, думая о чем-то. Лишь после двух глотков рома морщины на его лбу разгладились, и он заговорил дальше. Надпись была на английском языке, немного стертая, но я смог прочесть несколько слов. Помню только три, впрочем, совершенно непонятные. Трансформатор, трех схожих, тензодеформаций. Я размышлял, что бы это могло значить. Когда услышал шаги, кто-то открыл дверь, и в зал вошли два человека в одеждах ученых. Они были очень удивлены, увидев меня, но тут же пригласили наверх в геликоптер, а потом начали выспрашивать о моих приключениях. Когда я рассказал все, они взглянули друг на друга, а потом один из них с нашивками доктора сказал. «Перед вами, Боцман, величайшее открытие всех времен. Прибор, который вы видели внутри горы, это первая машина времени, способная совершать такие деформации времени пространства, что предметы, находящиеся в прошлом, переносятся в наше время». Да исторические чудовища прибыли на этот остров из так называемого юрского периода, то есть за 150 миллионов лет до наших дней. Так, братец, сказал тот доктор, а я подумал, это слишком сложно для тебя, старый Том Хиггинс, и перестал слушать, потом почувствовал, что меня кто-то трясет, и проснулся. Том Хиггинс решительным движением поднес карту бочонок. «Боцман», — сказал тот доктор, — «самым большим несчастьем мира является перенаселение. В 21 веке, в эпоху космических полетов и колонизации планет, нам грозит голод. Если даже вспахать все континенты, выловить из океана всех рыб, производить консервы из насекомых, вырубить все деревья, кроме плодовых, повторяю, Даже тогда, Боцман, мы оттянем голодную смерть лет на пять или самое большее шесть. Наши ученые исследуют планеты Солнечной системы, но, увы, только на Марсе отыскали растительность, впрочем, совершенно непригодную в пищу, так как в ней содержатся цианисты калий, которые эти организмы с удовольствием синтезируют в своих клетках. Если мы не примем решительных мер, Нам в ближайшее время грозит каннибализм, ибо человек-боцман стал самым распространенным на Земле живым существом. Том некоторое время беззвучно шевелил губами. Доктор говорил, пять лет назад положение было безнадежным. Казалось, что мы использовали уже все резервы. Вы помните боцман-гибрид пшеницы со свеклой? В то время нельзя было отказаться и от кореньев. Нам удалось оттянуть катастрофу, но воистину это была пиррова победа. Тогда мы поняли, что опасность голода будет вечно грозить человечеству, если не принять какого-нибудь кардинального решения. Тут доктор посмотрел на меня с гордостью. «Такое решение, — сказал он, — существует». «Должен тебе сказать, что я, наверное, опять заснул бы, если бы не запах мяса, который долетел до меня сквозь открытое окно геликоптера. Неподалеку горел костер, над ним жарился огромнейший кусок мяса. Я был голоден, словно потерпевший крушение, который неделю назад сожрал последнего из своих товарищей». Тем временем доктор продолжал говорить. Машина времени существовала уже тогда, когда Йосеки Ясода из голодающей Японии сообщил на конференции в Токио, «Пришла пора прошлому спасать нас!» Он предложил проникнуть острием воронки времени в юрский период, чтобы перенести к нам некоторое количество доисторических чудовищ и их мясом накормить изголодавшееся человечество. Таким образом говорил Йосеки Ясода. «Чудовище исполнит свою миссию, погибая именно тогда, когда этого желает природа. И их смерть окажет человечеству двойную услугу. Во-первых, спасет от голода, а во-вторых, откроет путь свободному развитию предков человека, млекопитающих. Этот проект был принят, и именно поэтому боцман на острове сегодня живут эти необычные животные». Доктор шире открыл окно кабины и показал на костер. «Если переборешь свою сонливость, Боцман, — сказал он, — примешь участие в первом першестве и полакомишься мясом юрского динозавра. Наши друзья поймали его, пока ты спал». «Тогда я встал и пошел за доктором». Мясо шипело на огне, жир пузырился и горел, каплями падая в костер. Мне подали огромный, немного обуглившийся кусок. Том Хиггинс с бешенством потянулся к бочонку. В жизни не пробовал ничего отврать не того мяса, наконец сказал он. Достаточно было откусить кусочек этого биштекса, как в желудке начинались спазмы. Да, все молчали, все угрюмо смотрели на огонь. Наконец, самый главный в мундире профессор произнес. «Пожалуй, погасим этот костер, а?» И Том Хиггинс опять умолк. Он бессознательно оглядывался по сторонам, пока взгляд его не остановился на надписи «Трехдюймовые бифштексы». «Я тебе скажу, приятель», — сказал он. «В это мясо добавляют какие-то порошки, которые улучшают вкус. Его перемалывают, смешивают с говядиной или с чем-то там еще». «Может, это и помогает. Не каждый способен почувствовать разницу во вкусе, но я могу. Ты думаешь, то, что в магазинах называют мясом, имеет что-нибудь общее с тем, что называлось так раньше?» Том Хиггинс, покачиваясь, поднялся из-за стола, рассчитался с Чарли и вышел из таверны. «Так я видел его последний раз». Огромного плечистого моряка последнего человека эры трех дюймовых бифштексов. Конец рассказа.